Глава тринадцатая. «Лена, он никогда не был тем самым!» Мама упорно жарила кабачки на сковороде и с торжеством посматривала на меня. «Тебе понадобилось три года, чтобы это уяснить. А ведь я сразу сказала, что он подонок, каких поискать, что ты с ним наплачешься!» Мне одного взгляда на его холеную рожу было достаточно, чтобы понять, кто передо мной. Я пила горячий чай с ромашкой и смотрела в пустоту. Отвечать на мамины выпады не было никакого желания. Я ее почти не слушала. Не было у меня жажды обсуждать Вадима. Если бы была, я бы рванула к Вике пить мартини. Телефон завибрировал вызовом. Номер неизвестный. Я не стала брать трубку, просто перевернула его экраном вниз. Склонившись к растянувшемуся под столом командору, я начала чесать его за ушами. Пес от удовольствия потянулся и фыркнул. Телефон не успокаивался. Звонил снова и снова. Разозлившись, я взяла трубку. Алло, я слушаю. Здравствуйте, это Тихонова Елена Андреевна? Раздалось металлическое на другом конце трубки. Да, это я. Кредиты брать не планирую, в розыгрышах не участвую. Это отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Я следователь Мезенцева Людмила Ильинична. Елена Андреевна, когда мы с вами можем встретиться? Мне надо задать вам несколько вопросов, касающихся взлома компьютера в Орионе прошлой ночью. Что-то резко кольнуло в груди. Сердце, оборбавшись, ухнуло вниз. Так, взлом. «Был?» – напряженно поинтересовалась я. «Да, я так понимаю, что у вас есть алиби на вечер, когда произошел взлом». «Да, мы с мужем были в гостях у его матери. Когда ему позвонили из службы безопасности, мы как раз вернулись домой». «Мы могли бы встретиться с вами, чтобы я задала вам несколько важных вопросов?» «Конечно». «Через час вас устроит, я назначу вам встречу в нашем управлении». Она продиктовала адрес. «Мой кабинет расположен на первом этаже, номер 205». «Хорошо, я приеду». В трубке раздались короткие гудки. Я пробила по лицу рукой. «Да что же я за дура такая? Оказывается, взлом был? Следователь действительно женщина. У нее могли быть духи с Снероли». Через час я это выясню. Возможно, Вадим решил не афишировать взлом, поэтому Вика и не в курсе. И охрана тоже. Но насчет Колокольцевой ему нет оправдания. Он устроил ее на работу в другую организацию за моей спиной, а значит, там что-то нечисто. Торжество в ее глазах в тот день, когда они вернулись из командировки, ничем не объяснить только тем, что Вадим ее присвоил за моей спиной. Мама оставила сковороду в сторону и озабоченно взглянула на меня. — Лена, все хорошо? — я покачала головой. — Не совсем. Чувствую себя так, будто по мне проехались самосвалом. Ты пойди, полежи в спальне, может, станет легче. «Я не хочу лежать, мам. Это не поможет. Да и меня вызывают к следователю». «Зачем? Вчера ночью кто-то взломал систему безопасности нашего Ориона. У следователя есть ко мне вопросы». Но в звонок заставил вздрогнуть. Звонил Вадим. Несколько мгновений я размышляла, ответить или нет. Рано или поздно мне придется с ним поговорить. В голове пульсировала адская боль. Но я решила ответить. «Леночка, что случилось?» Голос мужа еще никогда не был таким напряженным. «Я приехал пораньше, привез твои любимые цветы, торт, а тебя нет». И уже почти крик. «Где ты, Лена?» «Вадим, я решила взять паузу в наших отношениях. Там на компьютере в твоем кабинете записка. Прочти ее, и ты все поймешь». А «О какой паузе ты говоришь? Где ты сейчас? Ты меня пугаешь, честное слово!» — Я у мамы. Тут и побуду, пока не восстановлю душевное равновесие. Пожалуйста, не беспокой меня. — Лена, может, тебе надо сходить на консультацию к неврологу? Меня пугает твое странное поведение. — Прочти записку, Вадим. — Прочту, не сомневайся. В трубке раздались короткие гудки. Видимо, мой муж отправился читать послание, которое я оставила.